стадо собрали в сумеречной мгле и когда оно приближлось к деревне мауглли увидел огни и услышал как в храме звонят в колокола и трубят в раковины казалось пол деревни собралось с к воротам встречать маугли это потому что я убил шархана подумал он но целый дождь камней просвител мимо нег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 Опять колдовство закричали люди, Он умеет отводить пули балдео, ведь это твой буйвол Это еще что такое спросил растерянно мауглли, когда камни полетели гуще. А ведь они похожи настаюти твои братья сказала кла, спокойно усаживаясь на земле. Если пули что-нибудь значат,